Глава шестая Жизнь полна неожиданностей, но надежда никогда не покидает нас окончательно. Даже тогда, когда мы на волосок отгибели и как славно Когда же ровни, под которыми не то погасили, не то забыли развести огонь, остаются далеко позади. Вот такие мудрые житейские истины бродили у меня в голове к вечеру, нежимые духом творческого вдохновения. Все семейство собралось в библиотеке. Я сел на краешек широкого письменного стола. Рэндом расположился на стуле справа от меня. Джерард стоял у противоположной стены и, внимательно разглядывая развешенное по стенам оружие, а может, рассматривая гравюру Рейна, на котором был изображен единорог. Ни Джерард, ни мы с Рэндомом не обращали никакого внимания на Джулиана. Этот развалился в мягком кресле около стеллажей, сложив руки на груди, вытянув и скрестив ноги и глубокомысленно рассматривая свои ботинки. Фиона, стройная красотка, ростом в пять футов и два дюйма, не сводила с флоры зеленых глаз, а та пожирала ее своими необычными синими. Сестры о чем-то сплетничали у камина, и волосы Фионы горели не менее ярко, чем пламя, мерцали и переливались. Глядя на Фиону, я испытывал ощущение, подобное тому, что испытывает скульптор, закончив работу. Когда он складывает инструменты, отходит от своего творения, изучает издали, улыбается и начинает задавать себе все новые и новые вопросы то местечко, куда скульптор умело надавил пальцем и сотворил ямочку над ключицами, всегда восторгала меня как изюминка творения, особенно тогда, когда Фиона насмешливо или надменно запрокидывала голову, глядя на нас остальных как бы сверху вниз. Почувствовав, видимо, что я на нее смотрю, она едва заметно улыбнулась. Гордячка, ясновидица, она прекрасно знала, что хороша собой, и мой взгляд ее немало не смутил. Левелла устроилась в углу и притворялась, будто читает книгу. Она стояла к нам спиной. Зеленоватые волны ее волос чуть-чуть не доплескивались до побережья высокого темного воротника платья что означала ее любовь к уединению, сознательное отчуждение или элементарную осторожность. Этого я никогда понять не мог. Может, и того, и другого было понемножку. Левелла редко наведывалась в Амбер. Вот как раз признание того факта, что мы, как семья, скорее представляем собой собрание индивидуальностей, а не клан родственников, и привело меня к кое-каким выводом, и выводы эти вызвали горячее одобрение Рэндома. А мне нужно было ото всех что-то такое, что даже выше родственных отношений. Мне нужно было общее желание сотрудничать, соучаствовать. Повеяло родным и близким. Любимый голос проговорил. «Привет, Корвин!» Ко мне шла Дейдре. Я протянул руку, сжал ее тонкие пальцы, поднес к губам. Дейдре сделала еще один шаг ко мне. Это было похоже на первое па какого-то старинного танца. Когда она остановилась, витраж решетчатого окна у нее за спиной обрамил ее голову и плечи, а богатый... Ковер на стене слева, казалось, еще ярче заиграл красками. Так и было задумано, не иначе, но все равно эффектно, ничего не скажешь. В левой руке у Дедре была моя карта. Все смотрели на нас, а Дедре улыбалась, улыбалась, как Мона Лиза, у которой в руках автомат. «Корвин!» — промурлыкала она, поцеловав меня в щеку. — Я, наверное, рано. — Такое просто невозможно. Ты, как всегда, вовремя, — ответил я и обернулся к Рэндому. Он уже был рядом с нами. — Хочешь выпить, сестричка? — спросил он, взяв Дейдеру под руку и кивнув в сторону буфета. — О, конечно, спасибо, — ответила она, и Рэндом увел ее угощать вином. Тактика его была мне яснее ясного. Он старался, если не предотвратить, то хотя бы отложить неизбежную стычку Дейдре с Флорой. Похоже, все семейные трения остались такими же, какими я их помнил. В общем, если мне чего-то и стоило присутствие Дейдре, оно так или иначе несло в себе подобие стабильности. А стабильность сейчас важнее всего. Рэндом все-таки умница порой, когда сам этого хочет. Я побарабанил пальцами по крышке стола, растерноющее плечо закурил сигарету. И тут вошел он. Джерард повернулся к двери, что-то проговорил. Мгновением позже он пожимал левую, единственную руку Бенедикта, последнего члена нашего семейства. Ну что ж, Бенедикт явился через карту Джерарда, а не через мою. И это со всей очевидностью показывало, как он ко мне относится, и рассчитано было на то, чтобы удивить меня — «Уж не Бенедикт ли надоумил Джерарда провести со мной легкую утреннюю разминку? Не исключено!» Джулиан встал, подошел к Бенедикту, пожал его руку и что-то сказал ему. Левелла, обернувшись, закрыла книгу и положила ее на полку. Улыбаясь, подошла и поприветствовала Бенедикта что-то, шепнула Джерарду, обняла Джулиана». Завязалась теплая дружеская беседа. Что ж, и это хорошо. Очень хорошо. Четыре на три. И двое запасных. Я ждал и смотрел на компанию, болтающую у противоположной стены. Семья в сборе. Можно в любую секунду потребовать внимания и приступить к тому, для чего я и собирал всех. Но... Уж слишком все было натянуто, напряжено, и все как один это чувствовали. Я знал наверняка. Казалось, в библиотеке внезапно образовались два противоположных магнитных полюса, и мне очень любопытно было поглядеть, как же разлягутся железные опилки. Флора бросила на меня быстрый взгляд. Вряд ли она за ночь успела переменить свои взгляды, — Если только не произошло чего-то непредвиденного. — Нет, с ней все в порядке. Я чувствовал, я знал, как она сейчас поступит. И не ошибся. Я услышал, как она сказала, что у нее в горле пересохло, и она не против выпить бокал вина. Потом повернулась и готова была шагнуть в мою сторону, но, видимо... Ждала, что за ней последует Фиона. Когда этого не произошло, Флора на мгновение растерялась, понимая, что привлекла внимание всей компании. Однако она тут же нашлась, улыбнулась и подошла ко мне. — Корвин, — сказала она, — ужасно хочется выпить. Не оборачивай, чтобы не упустить подробностей живой картины, разыгравшейся передо мной. Я бросил через плечо. Рэндом, будь так добр, налей Флоре вина». «Сью секунду», — сказал Рэндом, и вскоре я услышал соответствующие звуки. Флора кивнула, перестала улыбаться и обогнула письменный стол справа. «Четыре на четыре. Не считая душки Фионы» озарявшей своей ослепительной красой пространство посередине, между двумя группировками. Самоуверенная до мозга костей и наслаждавшаяся своей самоуверенностью, она повернулась к овальному зеркалу в темной резной раме, висевшему между двумя высокими книжными шкафами, и принялась поправлять выбившуюся золотистую прядь у левого виска. Что-то вспыхнуло на ковре у ее ног, что-то зеленовато-серебристое. Мне хотелось и выругаться, и рассмеяться одновременно. Вот мерзавка и вечно выпендривается перед нами. Восхитительно, как всегда, совершенно не изменилось. Сдержав и проклятие, и улыбку, я шагнул было к ней, но меня опередил Джулиан. Опередил всего на мгновение, он стоял ближе к Фионе. Джулиан наклонился и поднял с ковра обраненную Фионой вещицу. — Твой браслет, сестричка! — ласково проговорил он. — Глупенький! И как только он посмел удрать с такой прелестной ручки! Дай-ка я его верну на место! Фиона протянула руку, одарив Джулиана загадочной улыбкой и взглядом из-под пушистых ресниц. Джулиан застегнул на ее запястье цепочку с изумрудами, сжал руку Фионы и обернулся к компании у противоположной стены, которая просто пожирала глазами его и Фиону, хотя все изо всех сил делали вид, что увлечены разговором. «Пойдем к нам», — предложил Фионе Джулиан. «Мы тебе анекдот расскажем. Очень смешной». Феона улыбнулась еще загадочнее и отняла у Джилиана руку. — Спасибо, родной. Я наверняка посмеюсь от души, когда услышу ваш анекдот. Вот только, — проговорила она, обернувшись и взяв меня за руку, — мне больше хочется выпить. Гораздо больше. Я под руку отвел Феону к Рэндому. Пять на четыре. Джулиан, который всегда отличался умением скрывать эмоции, принял решение чуть позже и последовал за нами. Он сам налил себе бокал до краев, отхлебнул прилично. Секунд 10-15 молча смотрел на меня, затем произнес: Ну, все в сборе. Когда ты нам скажешь, «Зачем ты нас всех собрал?» «Ты прав», — вздохнул я с облегчением. «Действительно тянуть не стоит. Ждать больше некого. Пора», — обратился я ко всем сразу, — «устраивайтесь поудобнее». Братья и сестры подошли поближе, сдвинули кресло, рассеялись. Разлили вино по бокалам. Через минуту все были готовы слушать меня. — Благодарю вас, — сказал я, когда шум затих. — Многое мне бы хотелось сказать вам, и наверняка кое-что интересное будет сказано. Это связано с событиями, происшедшими раньше. К ним-то мы и обратимся. Рэндом, поведай, пожалуйста, всем то, о чем говорил мне. Хорошо отозвался Рэндом. Я уселся на стул, а Рэндом встал и сел, как раньше я, на краешек стола. Я, наклонив голову, снова выслушал рассказ о том, как его вызвал Брент и как он попытался спасти брата. На сей раз Рэндом излагал события более сжато, не вдаваясь в описание своих чувств и сомнений, которые, однако, виделись мне вполне отчетливо. Ощущали их и остальные, воцарилось молчаливое понимание. Я это предвидел, и именно поэтому хотел, чтобы первым говорил Рэндом Если бы начал я и принялся выкладывать все свои подозрения, меня бы наверняка сошли закоренелым умельцем выгораживать свою персону, и я бы незамедлительно услышал как один за другим лязгом защелкиваются засовы на дверях сознания моих дорогих братьев и сестриц. А так, что бы ни говорил Рендом, какие бы мысли он ни высказывал, пусть даже те, которые мне не хотелось услышать, они выслушают его и услышат даже то, о чем он промолчит, и будут удивляться, задумываться... Они будут жонглировать идеями, пытаясь угадать, ради чего в первую голову мне понадобилось созвать их всех вместе. И я выиграю время, необходимое для того, чтобы успели пустить корни, те предпосылки, на которые можно будет опереться будущим доказательством. А еще они будут гадать, сумеем мы представить доказательства или нет. Это мне и самому было небезинтересно. Словом, я ждал и смотрел, как все слушают рэндома. Бесполезное, но неизбежное упражнение. Даже не подозрительность, а элементарное любопытство требовало, чтобы я следил за лицами своих милых родственников, их реакциями, догадками за лицами, которые мне были так знакомы, и делал выводы в пределах своего понимания. И, конечно же, я ничего не увидел. Вероятно, правы те, кто утверждает, что при первой встрече с человеком ты просто смотришь на него, и только. А во время последующих встреч между вами происходит нечто вроде ментального рукопожатия. У меня слишком ленивый ум, чтобы верить этому бесповоротно, да еще и пользоваться этой точкой зрения, возводя ее в ранг закона. Такая работа не по мне. На этот раз, тем не менее, я трудился изо всех сил, но не добился ровным счетом ничего. Джулиан напялил на свою физиономию маску усталости и легкого удивления. Джерард, казалось, злится, поражается и задумывается попеременно. Бенедикт слушал мрачно, скептически. Левелла сидела печально и непроницаемая, как всегда. Дедри слушала как бы вполуха. Флора с молчаливым согласием. А Фиона за всеми приглядывала, включая и меня, видимо, составляла свой собственный каталог реакций. Единственное, в чем я уверился через некоторое время, так это в том, что речь Рендома безусловно, произвела впечатление. Никто из слушавших никак не выдал себя, но я видел, что о скуке и равнодушии... Говорить не приходится, что в головах братьев и сестер гаснут прежние подозрения, уступая место новым. Все было интересно, а потом общее удивление выразилось в палившемся на рендома потоке вопросов. «Погодите», — прервал я родственников, — «дайте ему закончить». Расскажет до конца, и некоторые ответы появятся сами собой — а остальные вопросы зададите потом. Кто-то кивнул, кто-то пробурчал что-то под нос, и Рэндом, продолжив рассказ, довел его до конца. То есть до драки с мерзавцами, ворвавшимися в дом Флоры, не забыв указать, что мерзавцы были точно такие же, как тот, что напал на Кейна. Флора подтвердила слова Рэндама. Пришло время расспросов. Я с утроенным вниманием стал следить за братьями и сестрами. Покуда речь будет идти о рассказе Рэндома, все нормально. Мне было важно избавиться от подозрений, что за всем происходящим стоит кто-то из наших. Как только с этим будет покончено, разговор переключится на меня и резко запахнет жареным. Тогда-то и польются всячески. Недобрые речи и создастся настроение, которое мне было вовсе не на пользу. Первым делом — доказательство, оттяжка по возможности разбирательства. Потом надо обозначить виновника, если удастся, и укрепить свою позицию. Так что я смотрел и ждал. Когда почувствовал, что роковое мгновение вот-вот пробьет, я резко остановил часы. — Мы бы могли не прибегать ни к каким дискуссиям и размышлениям, располагаемые точными фактами, — сказал я. — А факты можно получить прямо сейчас. Для этого я вас всех и собрал. Сработало. Получилось. Внимание! Готовность может быть даже... «Желание. Я предлагаю разыскать Бренда и забрать его домой», — торопливо добавил я. «Прямо сейчас, немедленно». «Каким образом?» — спросил Бенедикт. «С помощью карт». «Я пробовал», — вставил Джулиан. «Ничего не выходит. Он не отвечает». «Речь идет не об обычной манере пользоваться картами», — возразил я. Я просил, чтобы все прибыли сюда с полными колодами. Карты у всех при себе? Все дружно закивали. Отлично. Давайте вытащим карту Бренда. Я предлагаю, чтобы мы все попробовали одновременно вызвать его. Неплохая мысль, согласился Бенедикт. Недурственная подтвердил Джулиан, вынимая колоду и перебирая карты. По крайней мере, можно попытаться. Вдруг появится какая-то дополнительная энергия. Точно не знаю, но давайте попробуем. Я вынул карту Бренда. Подождал, пока это сделают все остальные. «Соберемся с духом», — сказал я. «Все готовы». Прозвучало восемь утвердительных ответов. Тогда. Приступим. Начали. Я смотрел на карту Бренда. Он был очень похож на меня, только ниже ростом и более стройный. Волосы, как у Фьюны. В зеленом костюме для верховой езды Бренд сидел верхом на белом коне. Когда его запечатлели на карте, как давно это было? Мечтатель, мистик, поэт. Брэнд вечно менял настроение. Он был то возбужден, то разочарован, то циничен до предела, то, наоборот, открыт нараспашку и верил всему на свете. Его чувство, казалось, не ведают такого понятия, как «золотая середина» — «маниакально-депрессивный синдром». Такая оценка, пожалуй, слишком примитивна для понимания характера бренда, однако именно это могло определять направление его вылазок из амбера и объяснять то громадное количество препятствий, на которые он то и дело наталкивался. Что и привело, вероятно, к нынешнему положению дел. Должен признаться, порой бренд виделся мне. Таким очаровательным, внимательным, чутким и верным, что я ставил его для себя выше всех остальных родственников. Но в другие, времена, в другие времена он становился таким язвительным, саркастичным и несправедливым мерзавцем, что я старался уйти от него подальше из страха, что разозлюсь и сделаю ему что-нибудь плохое». И когда мы с ним виделись, в последний раз он пребывал как раз во второй своей ипостаси, отвратительной. Незадолго до нашей ссоры с Эриком, что привело к моему изгнанию из Амбера. Вот с какими чувствами и мыслями я смотрел на карту Бренда, пытаясь дотянуться до него разумом и волей, открывая для него место у себя в душе, место, которое он мог бы занять по праву. А вокруг меня, похоже, тем же занимались и остальные. Постепенно изображение на карте затуманилось. Потом появилась иллюзия объемности. А потом знакомый трепет, всегда испытываемый при контакте через карту. Карта стала... Холоднее на ощупь, изображение на ней снова воссоединилось, оформилось, приобрело остроту и реальность, видение, полноту и драматичность. Да. Похоже, он находился в темнице. За спиной Бренда виднелась каменная стена. На полу куча соломы. Бренд был весь избит и изранен и прикован цепью к большому кольцу, вмурованному в стену. Цепь была довольно длинная и давала возможность передвигаться. Брент лежал на куче грязной соломы. Вот он пошевелился. Волосы и борода у него жутко отросли, спутались, лицо кошмарно исхудало. Таким страшным я его никогда не видел. Одежда превратилась в грязные лохмотья. Похоже, он спал. Я вспомнил, как сам томился в темнице, отчетливо вспомнил все. Как там пахло, как там было холодно и сыро, как одиноко, безысходно и безумно. Безумие то уходило, то подступало вновь. На счастье, Бренда не ослепили — как в свое время меня, его глаза раскрылись и сверкнули, когда несколько родственников одновременно окликнули его. Зеленые, подслеповатые, какие-то отрешенные глаза. Может, беднягу накачали каким-то зельем, или он решил, что это галлюцинация? Брент пришел в себя, попытался подняться, протянул руку. «Братья!» — прохрипел, «Сестры!» — «Я иду!» — раздался громовой крик, потрясший библиотеку. Джерард вскочил, как ужаленный, и перепрыгнул через свое кресло. В несколько шагов он оказался у стены и сорвал с нее громадный боевой топор. Пристегнув его ремнем к запястью, он на мгновение застыл на месте, не отрывая глаз от карты Бренда, а потом протянул свободную руку и тут же оказался там, где находился бренд. схватил его протянутую руку и изображение задрожало, померкло и исчезло. Контакт. Был прерван. Проклиная все на свете, я перетасовал карты, на сей раз разыскивая карту Джерарда. Найдя ее, я возобновил контакт. Медленно, постепенно, друг за другом последовали включения, преображения. Вот, Джерард натянул цепь и пытался перерубить ее топором. Как не могучи были его удары, цепь не поддавалась. Наконец, Джерарду удалось расплющить несколько звеньев, однако шум, производимый им, привлек внимание стражи. Двери камеры не было видно, но слева послышались топот, треск, лязг засова, виск петель. Брэнд снова приподнялся. Джерард продолжал колотить топором по цепи. — Джерард, дверь! крикнул я. «Слышу!» — проревел он, обернул цепь вокруг запястья и резко дернул. Она не поддавалась. Джерард бросил цепь и, развернувшись, занес топор над головой одного из шипоруких стражей, который бросился на него с мечом наголо. Сраженный топором Джерарда, он тут же повалился на пол, и его место занял следующий страж — Потом еще один и еще в камере стало тесновато. Один за другим туда вбегали новые и новые ублюдки. И вдруг картина неожиданно помутнела. Кто-то двинулся, вошел в нее, и на колени, рядом с Брендом, опустился Рэндом. Правой рукой он сжал руку брата, а в левой, как щит, сжимал, прихваченный с собой, стул, выставив его ножками перед собой. Вот он вскочил на ноги и бросился к нападающим, то размахивая стулом, то толкая его перед собой, словно таран. Враги спотыкались, падали, отступали. Рэндом поднял и опустил стул. Один из подонков валялся на полу, разрубленный топором Джерарда. Другой прыгал неподалеку, корчась от боли, и сжимал в крючковатых пальцах то, что осталось от его правой руки. Рэндом свой кинжал оставил в животе у того и стражей, что был к нему ближе всех, свалил стулом еще двоих и пошел на последнего. А в это время... Тот из них, которого я считал мертвым, пошевелился, оторвался от пола и поплыл в воздухе, распадаясь на куски. Раненый упал на колени и потянулся за мечом. Джерард тем временем обеими руками ухватился за цепь, уперся ногой в стену и стал тянуть. Его плечи напряглись, на спине буграми вздулись мышцы. Цепь не поддавалась. Прошло секунд десять, пятнадцать. И, наконец, с грохотом и звоном цепь распалась. Джерард отлетел по инерции назад, но не упал. Его поддержала заботливая рука. Он обернулся и увидел, как я понял, Рэндома. Мне его видно не было. Похоже, Джерард обрадовался, заметив брата, присел и взял Бренда на руки. Тот, судя по всему, снова потерял сознание. Джерард, удерживая Бренда, протянул к нам свободную руку. Рядом с ним в поле зрения появился Рэндом, расставшийся, наконец, со стулом, и тоже протянул к нам руку. Мы все, не сговариваясь, протянули руки братьям, и через мгновение они были... Рядом с нами. Все бросились к ним, сгрудились вокруг. Наверное, чувства у всех были приблизительно одинаковые, радостные, торжественные. Ведь рядом с нами снова был наш брат, которого мы не видели столько лет, который, наконец, был свободен от таинственных врагов. Возродилась надежда найти ответ на мучившие нас вопросы. Но только он был так слаб, измождён и бледен. «Отойдите!» — крикнул Джерард. «Я перенесу его на кушетку. Потом насмотритесь. Слышите, вы!» моя сцена. Все отшатнулись и застыли, как каменные, потому что Брент был в крови, и кровь... Капало на пол. В левом боку Бренда торчал нож. Но ведь его там не было несколько мгновений назад. Кто-то из наших целил ему в печень и попал. Честно говоря, я не испытывал особого восторга от того, что гипотеза Рэнда Маккорвина. За всеми пакостями стоит кто-то из нас — Только что получила солидное подтверждение. Одно единственное мгновение у меня было на то, чтобы резко сосредоточиться и употребить все свои способности, чтобы мысленно сфотографировать положение, в котором находился каждый из нас во время немой сцены. А потом картина ожила. Джерард отнес Бренда на кушетку, и все мы выстроились рядом. Все до единого прекрасно понимали не только то, что произошло, но и то, что это значит. «Пусть кто-то принесет чистой воды», — распорядился Джерард, положив Бренда на живот и разорвав его грязную ветхую рубаху. «И полотенце, физраствор, глюкозу и все прочее я поставлю капельницу. Все, что нужно, все инструменты. Быстро!» Дейдре и Флора поспешили к выходу. «Моя комната ближе всех», — предложил Рэндом. «Там полный набор инструментов. Пусть одна из вас идет за ним, а вторая со мной на третий этаж в лабораторию. Я помогу найти комплект номер четыре». Рэндом догнал сестер. Дверь за ними закрылась. Все члены нашего семейства когда-то получили медицинское образование, как в Амбере, так и за его пределами. Но то, чему нас учили в тенях, — не могло применяться в амбере в чистом виде. К примеру, тут были совершенно бесполезны антибиотики из большинства миров царства теней. И потом иммунные процессы у нас протекали совершенно иначе, чем у других народов, с которыми мы сталкивались. То есть подцепить какую-либо инфекцию – нам было гораздо сложнее, а если мы и заражались, то боролись с болезнью быстрее и легче. Но еще надо учесть нашу способность к скоростной регенерации. И это было вполне естественно. Оригинал всегда более совершенен, чем его копии. Рано еще в детские годы, узнавая о своей исключительности, мы и медицинское обучение проходили в юном возрасте. Как правило, это приводило к тому, что каждый из нас жил по системе «врач исцелился сам» и с недоверием относился к другим докторам, родственникам, в особенности к тем, от врачебной помощи которых могла зависеть наша жизнь. Этим объяснялось то, что я не стал отталкивать Джерарда и настаивать, чтобы самому оказать помощь Бренду. Хотя в тени под названием «Земля» я закончил медицинский институт. Точно не упомню, когда, но это отчасти. На самом же деле Джерард просто никого близко не подпускал Бренду. Джулиан и Фиона, которые, вероятно, думали примерно о том же, о чем и я, — Попробовали подойти поближе и наткнулись на левую руку Джерарда, выставленную наподобие шлагбаума на железнодорожном переезде. «Нет», — заявил он твердо, — «я знаю, что нож в него всадил не я. Но это все, что я знаю. Второго шанса я никому не дам». Если бы такое ранение получил любой из нас, будучи при этом в полном... Здравие, я бы мог четко сказать. Джерард управится за полчаса и пациент будет жить. Но Бренд был так слаб, с трудом верилось. Когда вернулись трое ходивших за инструментами и лекарствами, Джерард выдернул из раны нож, омыл, зашил и наложил повязку на ранение бренда. Открыл четвертый комплект вправил молоточком и долотом переломы, укрыл Бренда простыней и одеялом и пощупал его пульс. Ну как, спросил я. Слабый, ответил Джерард, потянул к себе стул и сел рядом с кушеткой. Принесите кто-нибудь мой меч, попросил он. И вина, а то я выпить не успел еще. Иды какой-нибудь жрать зверски охота. Левелла поспешила к буфету, а Рэндом принес Джерардо меч и поинтересовался. «Ты что, тут лагерем встать собираешься?» «Вот именно!» — кивнул Джерард. «А может, стоит перенести Бренда и уложить поудобнее?» «Ему и здесь неплохо. Я решу, когда его можно будет перенести. А пока пусть кто-нибудь получше разведет огонь. Да и свечи лишние не помешают». Я все сделаю, сказал Рэндом и взял в руки нож, который Джерард вынул из бока Бренда. Тонкий стилет с лезвием примерно 7 дюймов. Рэндом положил оружие на ладони и спросил. Никто не узнает ножечек. Я нет, ответил Бенедикт. Нет, сказал Джулиан. Нет, сказал я. Девушки молча покачали головами. Рэндом внимательно разглядывал стилет. Такое легко спрятать в рукаве за голенищем, за корсажем. Да тут нужны крепкие нервы и отчаяние, — добавил я. А еще очень точный расчет на то, что мы собьемся в кучу. Стало быть, и воображение. Может, это сделал кто-нибудь из стражей там, в башне, — предположил Джулиан. Нет, — отрезал Джерард. Никто из них близко к Бренду не подходил. — Такой стилет легко метнуть, — проговорила Дейдре. — Верно, — согласился Рэндом и взял стилет между пальцами, сжимая кончик лезвия. — Вот только метнуть его там ни у кого возможности не было, я точно знаю. Вернулась Левелла с подносом, на котором лежали куски нарезанного мяса и хлеба. Стояли бутылка вина и кубок. Я расчистил маленький столик и поставил его рядом со стулом, на котором сидел Джерард. Ставя на столик под нос, Левелла проговорила. «Но как же так? Тогда получается, что это сделал кто-то из нас?» «Зачем?» Я вздохнул. «А как ты думаешь, чьим он был пленником?» «Что, кого-то из нас?» «Если он знает что-то такое, что до сих пор никому не было известно, ну, как ты думаешь?» «Та же самая причина, из-за которой его держали в заперти там, должна была и здесь ему рот заткнуть». Левела нахмурилась. «Все равно, бессмысленно. Почему же его тогда просто не убили и не покончили со всем этим раз и навсегда?» Я пожал плечами. Наверное, он был зачем-то нужен. Но на эти вопросы может ответить только один человек. Когда встретишь его, спроси. «Его? А может, и ее?» — поправил меня Джулиан. «И вообще, сестричка, ты меня просто потрясаешь своей наивностью. Откуда она только взялась?» Левела устремила над Джулиана взгляд своих ледяных глаз, подобных айсбергам, плывущим над бог весь какими глубинами. А вот я помню, проговорила она, что как только Рэндом и Джерард с Брендом появились, ты вскочил. Обогнул письменный стол слева, встал за ним справа от Джерарда, и при том так, что рук твоих из-за стола видно не было. Да еще и вперед наклонился. — А как мне помнится, — парировал Джулиан, — ты и сама была совсем близко, слева от Джерарда, и тоже довольно сильно наклонилась. — Ну, тогда бы мне пришлось вонзить стилет левой рукой, а я, к твоему сведению, правша. — Может, поэтому бренд как раз и жив до сих пор, — съязвил Джулиан. — По-моему, тебе очень хочется, чтобы это был кто угодно, только не ты. Ну — Ну-ну, — прервал я их перепалку, — не надо, Левелла. — Вполне нормальная самозащита. Ясно, что это сделал кто-то из нас. Но таким путем мы не выведем его на чистую воду. — Его или ее? — снова поправил меня Джулиан. Джерард встал, упер руки в бока и грозно посмотрел на нас. — Хватит тут орать! — рявкнул он. — Я никому не позволю тревожить больного. «Рэндом, если не ошибаюсь, ты обещал подбросить в камин дров». «Сейчас-сейчас», — спохватился Рэндом и бросился к камину. «Давайте переберемся в гостиную за парадным залом», — предложил я. «Этажом ниже. Джерард, я поставлю у двери пару гвардейцев». «Нет», — резко отказался Джерард, — «вот этого не надо. Я сам сюда никого не пущу». Пусть только кто сунется. Утречком получишь его голову. Я похлопал брата по плечу. Не кипятись. Если что-нибудь понадобится, позвони или вызови любого из нас через карты. А утром расскажем тебе обо всем, что узнаем. Джерард уселся на стул, смачно крякнул и приступил к еде. Рэндом развел огонь и зажег новые свечи. Одеяло, которым был укрыт Бренд, вздымалось и опадало медленно, но ровно. Мы тихо вышли из библиотеки и пошли вниз по лестнице, оставив Джерарда и Бренда наедине с игрой огня, с капельницей и флаконами лекарств.